«Злодейка» или «Злодей». Я уныло плёлся по снегу с Акирой. Сколько объявлений мы уже расклеили? Кто знает. Я бросил считать где-то после тридцатого дерева. Конечно, мы хотим поймать кошка-ненавистника, и вся эта операция, которую придумали дети, имеет смысл. И, само собой, разумеется, я рад быть частью команды. Но в этот самый момент я предпочёл бы лежать на диване, и слушать продолжение истории одеты, Ведь кто-то же в конце концов освободил их с Рози из коробки, хвала кошачьему богу. «Эй, стойте! Да-да, дети, это я вам!» — окликнул нас с другой стороны улицы пожилой мужчина с бородой. «Да?» — обернулась Кира. «Я только что прочел ваше объявление. Подождите-ка!» Он бежал к нам через дорогу. Я стал с любопытством разглядывать незнакомца. На нём была шапка с помпоном и тёплая куртка, а вокруг шеи был намотан длинный шарф. Я сразу почувствовал, что снова замёрз. «Мяу, хочу домой. Ненавижу зиму». Когда мужчина поравнялся с нами, я заметил у него в бороде мелкие кристаллики льда. «Святые сардины в масле! Наверное, и моя шерсть уже покрылась инеем». «Вы же хотите знать, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного, верно?» «Да», — сказал Том, и девчонки кивнули. «Что ж, позавчера я и правда видел женщину, которая раскладывала вдоль тротуара небольшие кусочки, чего-то съестного из контейнера для бутербродов. В основном под деревьями» или на углах домов сначала я ничего не заподозрил подумал что это корм для птиц или что нибудь вроде того но потом присмотрелся и кажется это была рыба сары в масле отвратительно я удивленно поднял голову и посмотрел на этого человека как это отвратительно вкусно «Вряд ли подходит для птиц, но вкусно же!» Впрочем, Кира, Том и Паули, кажется, сразу поняли, куда клонит этот человек. Они почти одновременно набрали в грудь воздуха, и Паули первой выпалила. «Сардина в масле! Ну да, это наверняка и была отравленная приманка!» «Черт! Вот же я, глупый кот! Ну, конечно, теперь и до меня дошло! Это была приманка!» Мужчина видел кошка-ненавистника, или, точнее, кошка-ненавистницу. — А что было потом? — спросила Кира. Бородатый пожал плечами. — Да ничего. Сперва подумал, что надо бы собрать кусочки и выбросить в мусор. Но я спешил. К тому же у меня с собой не было носового платка, чтобы завернуть рыбу. А брать ее голыми руками не хотелось. Все пальцы пропахли бы. Фу, все-таки люди ничего не понимают в приятных запахах. Впрочем, сейчас важнее другое. Если этот мужчина видел где-то поблизости злоумышленницу, да еще два дня назад, значит, мы взяли след. И поймать ее теперь – это уже детская игра. Раз плюнуть. «А вы можете описать, как выглядела эта женщина?» Том вытащил блокнот и ручку. Пожилой господин пожал плечами. «Ну, женщина как женщина. Вроде бы еще не старая. Впрочем, не уверен. Зимой на всех столько одежды, толком никого и не разглядишь». Том вовсю начал царапать что-то в блокноте. «Может быть, цвет волос?» Мужчина покачал головой. «Нет». Если память меня не подводит, вроде бы эта дама была в шапке. К сожалению, больше мне нечего о ней рассказать. Если что-то еще вспомню, я вам позвоню. Номер телефона я записал. Надеюсь, у вас все получится. Бедные животные. Такое свинство! Кивнув нам на прощание, он вновь перешёл на другую сторону улицы. Кира, Том и Паули принялись шептаться. «Отлично! Теперь известно, что нам нужно искать женщину. Это уже кое-что!» — сказала Паули. «Учитывая, что мы только что развесили объявление, по-моему, это хороший результат». «Ну да, если сардины в масле действительно были отравлены», — вставил Том. Пока нам известно лишь, что какая-то женщина что-то раскладывала на улице. Не исключено, что она просто хотела помочь несчастным животным пережить зиму. В общем, я считаю, пока у нас есть только подозрения». Кира и Паули кивнули. Тут в Кириной куртке что-то зазвенело. «Новый мобильник!» Взволнованно воскликнула она и выудила его из кармана. «Святые сардины в масле!» Это может означать лишь одно. На наше объявление откликнулся кто-то еще. Ведь этот номер указан только там. «Алло, это Кира. Я вас слушаю», — ответила на звонок моя подруга. «Включи громкую связь», — прошипела ей Паули, и Кира быстро нажала на новом телефоне какую-то кнопку. На другом конце раздался голос девочки. «Привет, меня зовут Арзу». Я звоню насчет мучителя животных. Мне кажется, я его видела. Его? А я думал, что теперь мы ищем женщину. Мои друзья, оказалось, тоже были удивлены. В общем, недавно на нашей улице какой-то тип раскладывал куски ливерной колбасы. Какой-то тип? То есть это точно был мужчина? Уточнила Кира. Да, совершенно точно. Я видела с балкона как он разбрасывал что-то по газону. Мне это показалось странным, поэтому я спустилась вниз и внимательно всё рассмотрела. Представляете, на земле лежала ливерная колбаса, усыпанная какими-то цветными крупинками. Я забрала один кусок и показала отцу. Он сказал, что это отрава для улиток, опасная для домашних животных. От волнения дыхание Киры сбилось. «Вот видите!» «Значит, это не слухи. Приманка и правда была отравлена. Безумный животер действительно существует. А в полицию вы сообщили Арзу?» «Да, сообщили. Они сказали, что сделали себе пометку и во всем разберутся. Позже к нам приезжала патрульная машина. Полицейские осмотрели газон и записали все, что я видела. Оставшиеся куски колбасы они тоже собрали». А потом? Что потом? Ну, были потом ещё какие-то известия из полиции, переспросила Кира. Не. -а. Но с тех пор я очень внимательно слежу за нашей таксой. Если с ней что-то случится, это будет просто ужасно. Тут в разговор вмешался Том. Привет, Арзу. Это Том, приятель Киры. Не могла бы ты описать этого мужчину поподробнее? — Это сложно. Я стояла на балконе, и этот тип был довольно далеко, но я бы сказала, что он средних лет, и, кажется, у него борода. Больше мне ничего в глаза не бросилось. — Хорошо, спасибо. Если еще что-нибудь вспомнишь, просто позвони. — Договорились. Пока. Том добавил что-то к своим записям потом вздохнул, почесав в затылке, и оглядел присутствующих. «Итак, выходит, что мы ищем женщину, которая на самом деле может быть и мужчиной. Кажется, будет весело». Кира и Паули захихикали. «Я ограничился беспомощным мяуканьем. Мужчина или женщина? Два свидетеля, два разных мнения». К сожалению, первые показания внесли в дело скорее больше путаницы, чем ясности. Пожалуй, поймать кошачьего мучителя будет все же не так легко, как мне показалось сначала. «Вот что я предлагаю», — сказала Паули. «Давайте-ка для начала выпьем где-нибудь по чашке горячего шоколада, а уже потом подумаем, что делать дальше. А то у меня, кажется, уже замерзли клетки головного мозга. Какая тут ловля преступников?» В ресторанчике Сандра царили тепло и уют. Кира раньше уже заходила сюда вместе с Вернером и Анной и была знакома с Сандра. Поэтому она предложила разморозить клетки головного мозга Паули прямо здесь, раз уж мы как раз оказались неподалеку. Устроившись за столом, ребята потягивали горячий шоколад со взбитыми сливками. То, что нужно в такой холод. Впрочем, меня куда больше интересовало, что у славного итальянца припасено для замерзших котиков. Мяукая, я принялся тереться о его ноги. Он опустил на меня взгляд. «А, Иль Гатанеро снова к нам приходил!» «Тебе, наверное, тоже холодно?» Я замурлыкал изо всех сил. «Хм, кажется, горячее молоко для кошек нехорошо, Но, может быть, ты захочешь что-нибудь съесть, Хамикомио. «Мур-мур-мур! Этот человек точно знает, что кошкам по душе!» «Алора, как насчет Вителла Тонато? Я вздрогнул всем телом. «Не его ли я ел на днях, прямо перед тем, как у меня ужасно разболелся живот?» «С другой стороны, было ведь чертовски вкусно!» Да и Вернер не сомневался, что животы у всех болели из-за детей Биаты. Сандра поставил блюдечко с телятиной политой соусом из тунца, прямо перед моим гурманским носом. Пахло просто божественно. Не в силах устоять, я взял первый кусочек. Мяу, как же это вкусно! Я с жадностью проглотил все до крошки. Разве может что-то настолько вкусное быть ядовитым? Рассмеявшись, Сандра положил в фарфоровое блюдечко добавки, и я тут же умел без остатка и вторую порцию. Думаю, я бы легко привык к итальянской кухне. Может быть, бабушке стоит как-нибудь купить итальянскую поваренную книгу. Я на секунду задумался, как бы ей об этом намекнуть, но тут же оставил эту идею. Ведь тому, кто поставит под сомнение ее бесспорно выдающиеся кулинарные таланты, Наверняка не поздоровится.